Глава 8. Закаты в мире Эклол имеют свое очарование. Жители этого мира не воспринимают их как нечто особенное. Но если вдруг в гостях окажется иномерянин, он сначала с удивлением запрокинет голову, завороженно наблюдая за быстрой игрой небес. А затем так и простоит до конца представления, даже не замечая, что уже затекла шея. Он будет всю свою жизнь вспоминать об этом чуде и каждый раз дивиться, как же такое возможно. В этот вечер закат был особенно прекрасен. На бирюзовую гладь неба, будто кто-то неловко опрокинул банку с черной краской, которая, упав, медленно расползалась, оставляя за собой уже не черные, но серые разводы. Затем появились небольшие ярко-голубые пятна, которые все увеличивались и увеличивались, постепенно меняя оттенок, сначала на бледно-синий, затем на ярко-фиолетовый. И вот, будто рука невидимого художника, находящегося в высшей степени опьянения от своего шедевра, рисует алые зигзаги, которые, раз вспыхнув, начинают медленно угасать. Вот последний лучик уходящего солнца коснулся бледно-серого здания, Пробежался по его стенам, один лишь раз отразившись от оконного стекла. Жителям и гостям этого дома было сегодня не до чудес окружающего мира. Они были сосредоточены и собраны. Предстояло важное мероприятие. И как знать, может, оно и решит судьбу обреченного мира. «Ты должен знать, что обратного пути не будет!» Старый маг внимательно наблюдал за реакциями Кирилла но тот, как и обычно, был спокоен и невозмутим. «Пусть!» – пожал плечами парень. Если честно, он не совсем понимал, что хочет от него старый маг. Но если после этого он научит его драться, как умеет сам, то Кирилл согласен. Учитель и ученик находились друг напротив друга. Между ними стоял небольшой овальный стол, на котором лежали странно пахнущие травы, нож и чаша. Лид занял место с правой стороны мага. Уже проговорил Рар инструкции для каждого. Уже предупредил, чего стоит ждать. Но все никак не мог дать команду начинать. Кирилл вопросительно смотрел на него с ритуальным ножом в руках. Маг нервничал. Он так и не сказал парню, каков будет исход, если в его крови нет ни капли магии. Но хватит сомнений. Рар махнул рукой отдавая беззвучный приказ. Кирилл проткнул ритуальным ножом большой палец, и ровно пять капель крови стекли в деревянную чашу. Ничего не произошло. Кирилл легко положил плечами, его не покидало ощущение, что он участвует в каком-то фарсе. Он передал нож Рару. Старый маг проделал те же движения. При соприкосновении первой капли крови мага и Кирилла Чаша озарилась ослепляюще белым светом. Тамморт прикрыл глаза рукой. Рар судорожно вздохнул. Только сейчас осознав, что не дышал до этого момента, парень определенно обладает силой. Потому что если бы это было не так, перед ним сейчас лежал бы медленно остывающий труп. Пришло время для второго заклятия. Обряд еще не был закончен. Оставалось добавить в чашу приготовленные заранее травы, и старый маг поочередно добавлял их. С каждым новым ингредиентом чаша вспыхивала. Но в то же время Рар плюл еще одно заклятие. Осторожно и ловко он вплетал небольшие дополнения в весь основного заклинания. Небольшая искорка прошлась по извилистым линиям, и чуть изменив траекторию, на секунду погасла и вспыхнуло вновь. Никто из ныне живущих в мире магов не заметил бы в сплетении обычных для обряда символов чуть слабого изменения рисунка. Магу необходимо было знать, кто именно поставил блок на магическую сущность Кирилла. Пока не столь важны были причины этого действия, сколь важно было имя наложившего заклятия. На руках учителя и ученика стал появляться черный замысловатый рисунок из очень мелких деталей. Он занял с собой всю площадь кожи от сгиба кисти до локтя на обеих руках. Маг уже почти добрался до стены, возведенной кем-то, пока неизвестным. Уже осторожно начал прощупывать края, как вдруг что-то силой вытолкнуло его и самого Рара отшвырнуло от стола. Кирилл с тамортом с удивлением наблюдали, как старый маг медленно поднялся, отряхнулся, И как ни в чем не бывало, продолжил обряд. Наконец, последний пучок травы вспыхнул в чаше, и воздух наполнился свежестью, будто только что пролился дождь. «Теперь ты мой ученик!» Рар протянул руку Кириллу. Тот ответил крепким рукопожатием. «Обряд от начала до конца мной засвидетельствован!» Твёрдым голосом проговорил Лид. В незримый для обычных людей эфир вознеслась весть, о появлении нового ученика Урара. Уже было за полночь, Тихо потрескивал камин в доме старого мага. Лид ушел к себе, сославшись на неотложные дела. Кирилл спал после насыщенного событиями дня. Только Рар все смотрел на огонь и не мог поверить в то, что сегодня увидел. Обряд прошел гладко. Парень был прирожденным магом. В этом нет сомнений. Ничего не помешало закрепить узы учителя с учеником. Проблема была в другом. Пытаясь узнать, кто же именно поставил блок у Кирилла, старый маг столкнулся с тем, с чем никак не ожидал. Заклятие было использовано старое, странное, не походящее ни на какие известные Рару. Но стиль, рисунок заклинания, отголоски личности наложившего. Это все было знакомо старому магу. Даже не просто знакомо, это было родным, встречи с которым уж никак не ожидал Рар. Схема заклинания была знакома ему потому, что он сам делал похожий и научил этому только одного человека. Своего первого ученика, последнего императора, уже нет среди живых. Его заклинание пережило его. Но зачем ему это было нужно? Рар не сомневался теперь что столь сильное заклятие мог наложить только его друг, сильнейший маг мира Экл? Но зачем? Арар обхватил голову руками, издав неслышный стон. Каким образом могли быть связаны император людей мира Экл и мальчишка из далекого мира? Мира без источников магии. На эти вопросы, увы, некому было ответить. И Арар погрузился в воспоминания о прошедшем. Утро началось для Кирилла с нарушивших сон методичных постукиваний. Приподнявшись на локте, парень, щуря глаза, пытался найти источник шума. Его взгляд остановился на окне. Фиолетовая морда с ярко-желтыми глазами размером с блюдца радостно защелкала. Кирилл покачал головой и начал одеваться. Надо поговорить с Раром. Пора ему начать выполнять свое обещание и обучить его драться. За весь вчерашний день... Он удостоился внимания старого мага лишь вечером, во время обряда. И хотя Кириллу очень понравились тренировки с Рэдди, пора напомнить Арраро об его обещании. Натянув штаны и майку, Кирилл зацепился взглядом за свою новую татуировку, а рисунок занимал всю площадь от сгиба кисти до локтя. Был одинаков на обеих руках, но на той, где имелась старая небольшая татуировка, Одна из линий новой была чуть смещена, словно она обтекала старую, не желая сливаться с нею воедино. Кирилл задумчиво разглядывал замысловатую черную вязь, словно уменьшенные копии лиан оплели его предплечье. Между стеблями проходили ровные линии, над которыми были написаны непонятные Кириллу символы, похожие на китайские иероглифы. «Теперь тебе придется носить и это». Вошедший маг протянул к Кириллу серые лоскутки ткани. Они предназначались для того, чтобы скрыть новую татуировку. «От взгляда мага это не поможет», – продолжал Рар. «Но их здесь и нет. Зачем остальным волноваться?» Кирилл натянул ткань на руки. Прорезиненная, она плотно облегала предплечья будто вторая кожа. А Рар наблюдал за Кириллом. Парень уже совершил утреннюю пробежку. Теперь они с Редди устроили очередной спарринг. Удивительно, но никаких изменений в мальчишке старый маг не чувствовал. И если бы вчера сам лично не провел обряд, свидетельство которого у них обоих на руках, его бы до сих пор одолевали сомнения в присутствии силы у парня. Как же так, несмотря на блок магической сущности в Кирилле, обряд был закончен? Был ли он предусмотрен наложившим заклятие? Рар силой мысли подавил зарождающиеся сомнения в своем друге. Он бы предупредил. Да, Рар уверен, его друг предупредил бы его о своих действиях, если бы Рар по его замыслу мог помочь его планам. Значит ли это? Да ничего это не значит. Старый маг вздохнул. Пусть обряд проведен, пусть мальчишка теперь его истинный ученик. Он пока ничего не может передать им. Сила парня? сдержана стеной заклятия. И что нужно сделать, чтобы ее сломать, старому магу неведомо. А пока он будет делать то, что и должен был. Он научит парня ставить щит. И тяжело вздохнув, направился к веселящимся друзьям, в голове составляя план эффективного обучения того, чего сам делать не умел.